Юджин сидел, упорно не поднимая головы. Слезы Анжелы нисколько не тронули его. Он не верил, что она умрет, и надеяться нечего. Он думал лишь о том, что положение страшно осложнилось. Или что она разыгрывает комедию. Но это ни в коем случае не должно быть для него препятствием. Зачем она пыталась обмануть его? Анжела во всем виновата. Теперь она плачет. Но это все тоже лицемерие, к которому она прибегала и раньше. Он вовсе не собирается бросить ее на произвол судьбы, Средств к жизни у нее будет достаточно, но он не намерен больше жить с нею, если это удастся устроить или, в крайнем случае, только для виду. Все свое время он будет отдавать Сюзанне». «Мне дела нет. До того, какой ценой тебе придется за это расплачиваться», — заговорил он наконец. «Я больше не хочу с тобой жить. Я не просил тебя производить на свет ребенка, я тут ни при чем». Материально ты будешь обеспечена, но жить с тобой я не стану». Он снова нервно задвигался в качалке. На лице Анжелы горел болезненный румянец. Чёрствость этого человека на минуту вызвала в ней ярость. Она, конечно, не думала, что ей грозит голод, но их дом, общественное положение, комфорт. На всем этом придется поставить крест. «Да-да, я понимаю», — жалобно сказала она, стараясь взять себя в руки. «Но надо считаться не только со мной». Подумал ли ты о миссис Дейл, о том, что она скажет и сделает? Напрасно ты надеешься, что она отдаст тебе Сюзанну и не попытается помешать вам. Она умная женщина. Сюзанну она любит, как бы своенравно-то ни была. К тебе она хорошо относится. Но неужели ты воображаешь, что она не изменит своего отношения, когда узнает, что ты сделал с ее дочерью? И как ты, кстати, собираешься поступить? Ты не можешь жениться на ней раньше, чем через год, даже если бы я и согласилась развестись с тобой. Ты ведь знаешь, что эта процедура длится не меньше года». «Я буду жить с Занной. Вот как я намерен поступить», — твердо заявил Юджин. «Она любит меня и согласна принять меня таким, какой я есть. Она не нуждается в брачных церемониях, в обетах, кольцах и прочем. Она презирает все это. Пока я люблю ее, она будет моей. А если я ее разлюблю, она сама не захочет оставаться со мной. Тебе это дико слышать, не правда ли?» — с горькой иронией добавил он. «В Блэквуде так не рассуждают!» Анжела вспыхнула. Его насмешки были невыносимо жестоки. «Это она только говорит, так Юджин», — тихо произнесла Анжела. «Просто она еще не опомнилась. Сейчас она вторит тебе. Ты превражил ее. Но впоследствии, когда она придет в себя, если в ней есть хоть капля рассудка, хоть капля гордости... А, впрочем, к чему я говорю все это? Ты все равно не слушаешь». — Ты не хочешь над этим задуматься. — Скажи, пожалуйста, — добавила она, — как ты предполагаешь уладить дело с миссис Дейл? Неужели ты надеешься, что она сдастся без борьбы, даже если я не стану бороться? Не спеши и подумай хорошенько. То, что ты собираешься сделать, — ужасно. — Подумай, подумай, — с горечью и бешенством воскликнул Юджин. — Как будто я мало думал все эти годы. Какого черта еще думать? Я только и делал, что думал. Я столько думал, что у меня вся душа изныла. Я столько думал, что рад бы разучиться думать. И насчет миссис Дейл я тоже думал. Можешь не сомневаться. С ней я потом сговорюсь. Сейчас я хочу только, чтобы ты раз навсегда поняла, какие у меня намерения. Сюзанна будет моей, и тебе не остановить меня. Ах, Юджин, вздохнула Анжела. Если бы кто-нибудь мог открыть тебе глаза. Отчасти вина, конечно, моя. Я бывала строга с тобой, подозрительно, ревнива. Но разве ты не давал мне поводов? Я вижу теперь, что поступала неправильно. Я была слишком черствой, слишком подозрительной. Но если бы ты дал мне хоть малейшую возможность, я исправилась бы. Она уже не думала о смерти. Честное слово, я исправилась бы. Ты рискуешь потерять очень многое. Стоит ли идти на это? Тебе известно, как у нас смотрят на такие вещи. Что, по-твоему, скажет общество, если тебе даже удастся получить свободу? Ведь ты не можешь отказаться от своего ребенка. Повремени. Посмотрим, чем это кончится. Может быть, я умру. Мало ли бывает таких случаев. Тогда ты будешь свободен и поступишь, как тебе угодно. Ведь ждать осталось недолго.